Речи, Господь, Господи ему, сиди, одесную у меня дондеже же положу враги Твоя под ног Твоих. Жезл силы после Ти, Господь, от Сиона, и Господь свой посреди врагов Твоих. С Тобою начало в день силы Твоя, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде денницы родих Тя. кляца, Господь и не раскаяться, Ты рей вовек по чину Мельхиседекову.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 Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме. Велие дела Господне, изысканы во всех волях Его. Исповедание великолепие дела Его, и правда Его пребывает во век века. Память сотворила из чудес Своих, милостивый, щедр Господь, пищу даде боящимся Его». Помянет во век завет свой, крепость дел своих возвести людям Своим, дать им достояние язык, дела рук Его истины и суд, верный вся заповеди Его, утверженный в век века, сотворены во истине и правоте. Избавление посла людям Своим, заповедай век завет свой, святое и страшное имя Его, начало премудрости страх Господень, и разум же благ всем творящим, и хвала Его пребывает век века. Блажен муж, бояйся Господа, в заповедях Его восхочет зело, сильно на земли будет семя Его род правых благословится, славы и богатства в дому Его, и правда Его пребывает век века. Вот сия во тьме свет правым, милостивый, щедрый, праведен. Благ муж щедрей дая, устроит славеса своя на суде, яко век не подвижется. В память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится. Готово сердце Его уповать и на Господа и сердце Его, не убоится. Донди же возрит на враги своя. Расточи, даде Богим, Правда Его пребывает во век века. Рог Его вознесется в славе. Грешник узрит и прогневается. Зубы своими поскрежещет и растает. Желание грешника погибне Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь.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 Буде имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне. Высок над всеми языки Господь, над небесы слава Его. Кто я, Господь Бог наш, на высоких живы. И на смиренные презирай на небеси и на земли. Возвязай от земли нище, от гноющие, возвышай у Бога. Посадите Его с князя, с князя людей своих, селяй неплодов в дом матери, отчадих веселящуюся. Во исходе Израиля вед Египта, дому Иаковли из людей варвар, бысть Иудеи святыни Его, Израиль область Его. Море види и побеже, Иордан возвратись вспять, горы взыгравшись яковни и холми якаганцы общие, Что те есть море, яко побегло Иси, и тебе, Иордань, Яко возвратился, Иси вспять, горы, Яков, заграстися, Яковни, и холми, яко огнсы обчи от лица Господня подвижеся земля, от лица Бога Яковля, Обращего камень камень воезера водная, и несекомые во источники водные.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 Ноздри ему ты не обоняют, руцы ему ты не осяжут, нози ему ты не пойдут, не возгласят гортанием своим, подобнее им да будут творящие, и все надеющиеся наня: Дом Израиля, упована Господа, помощник и защитителем есть. Дома оронь, упова на Господа, помощник и защитителем есть, боящиеся Господу уповаше на Господа, помощник и защитителем есть, Господь, помянувный, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дома оронь, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими. Да приложит Господь на вы, на вы, на сыны ваши, Благословение вы, Господи, висотворшему небо и землю, Небо небесе, Господи, висать землю, даде сыновом человеческим, Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, Ниже все нисходящие в Ад, Но мы живи и благословим Господа от ныне и до века. Возлюбих, Яко услышит Господь глаз молению моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объявши меня болезни смертные, беды адовые обретоши скорби болезнь обретох, имя Господне призвах, О, Господи, избави душу мою, милостив Господь, и праведен, и Бог наш милует. Храняй, младенцы, Господь, смирись и спасемя. Обратися, душе моя, в покой Твой, яко Господь благодействоватя, яко изъят душу мою от смерти, очи мои от слезы, нози мои от поползновения. Благого жду пред Господом во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и веки веков. Аминь.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 А с жерех во иступлении моем всяк человек ложь, что воздам, Господи, во всех я же воздадеми. Чашу спасения приму, имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми его, честна пред Господем смерть преподобных его. О Господи, азраб Твой, азраб Твой, сын рабыни Твоей я, растерзал и сиузы моя. Тебе пожру жертву хвалы, и во имя Господне призову. Молитвы моя, Господи, воздам пред всеми людьми Его, во дворе к Дому Господня, посреди Тебе, Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди. Як утвердися милость Его на нас, истина Господня пребывает вовек. Исповедайтесь о Господе, яко облак, яко век милости Его, даречє ту ба дом Израилев, яко яковек яко век милости Его, даречє ту ба Аронь, яко яковек яко милости Его, дареку ту ба всебоящиеся Господа, яко яковек яко век милости Его. вот скорби призвав Господе, услыши мя в пространство. Господь мне помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек, Господь мне помощник и аз возрю на враги моя, благо есть надейтесь на Господа, нежели надейтесь на человека, благо есть уповать и на Господа, нежели уповать и на князи, все языце обыдушими именем Господним противляхся им обы бы обыдовшими, именем Господним противляхся им. Обыдовшими, якопчелы сот, и я к огонь в тернии, именем Господним противляхся им. отреновен превратився пасти, Господь приятмя, крепость моя и пение мое, Господь, и быть во спасение, глаз радости и спасения в селениях праведных. Десница, Господня, сотвори силу, Десница, Господня, вознесемя, Десница, Господня, сотвори силу. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня, Наказуя наказамя Господь, Смерти же не предадемя, Отверзите мне врата правды, Вшет вня исповемся Господи ви. Сия врата Господня, праведни внидут меня, исповемся Тебе, як услышал мя и си, и был и си мне во спасение, Камень Его же небрегоша зиждущей, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, ес дивен в очи всех наших. Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вой. О, Господи, спаси же, О, Господи, поспеши же. Благословен гряды во имя Господне, благослови мы из дома Господня, Бог Господь, явися нам, составите праздник во очищающих дорогах алтаревых. Бог мой, ситы ты, исповемся тебе, Бог мой, ситы ты, вознесу тебя. Исповемся тебе, як услышал мяиси. И было и симне воспасение, исповедайтесь, Господи Ви, Яко благ, Яко век милости Господа, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присной и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.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 и остави нам долги наши, якожи мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко твоей царство и сила и слава отца и сына и святаго духа, ныне и пресно во веки веков, аминь. Ин мир тебе душе ожидает, и судья хочет твоя обличить и тайны и лютые, не пребуди убо здешних. Но предвариво пьющий суди, Боже, очисти меня и спаси меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко прегрешениями многими и язвами безмерными оближим есим спаси. Согрешай молю твое благоутробе Христе, врачу недугоющих посети, исцели и спаси меня. И ныне и во веки веков. Аминь. Душе моя, что нерадиво и ленящийся, что не печешися от злых, их же содеялай и в жити. Подщися и справитесь, прежде даже дверь не заключит тебе Господь, Богородице притецы, преподиво запи упование ненадеемых, спаси меня много к тебе пригрешившая, владычица пречистая.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 Тебе преклоняем вы, душители, телесе, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, и прости нам всякое согрешение, вольное же и невольное, словом или делом. Даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовные от души, во очищение многих наших грехов, даруй велию Твою милость на мир Твой и на ныне достойной рабы Твоя, яко благословенный и препрославленное есть имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и и во веки веков. Аминь.